Бальзамы для губ. Спойлер. Кожа губ довольно чувствительная, и ухаживать за ней нужно соответственно. Выбирать нейтральные бальзамы, которые не пахнут и не холодят. Уход за кожей губ в большинстве случаев сводится к использованию бальзама, и его важно выбрать правильно. Сухость губ может появляться по нескольким причинам, и неправильно подобранные бальзамы одна из них. Часто в бальзамы добавляют масла эвкалипта, перечной мяты, перец, камфору и другие ароматизаторы. Если эти компоненты не вызывают у вас реакции и губам в целом комфортно, то всё в порядке. А вот если кожа губ сухая и шелушится, и вокруг появляются краснота и сыпь, нужно от таких бальзамов отказаться. То есть выбирать такие, которые не пахнут и не дают эффект холодка. Вполне можно использовать и обычный крем для лица или для глаз. Ещё одна неочевидная причина сухости губ и дерматитов вокруг рта зубная паста. Практически во всех из них содержится ментол или эвкалипт, и даже находясь на коже недолго, они могут вызывать проблемы. Иногда дерматиты проявляются от фтора в зубной пасте или от очищающих компонентов. Поэтому, если такая проблема есть, То стоит попробовать зубные пасты, в которых нет эвкалипта. Такие можно найти у натуральных брендов. Но и среди их ассортимента лучше выбирать максимально нейтральные, без запаха. Защищать кожу губ от солнца нужно так же, как и кожу лица, если вы не тщательны. Бывают солнцезащитные стики, но они обычно очень неприятны на вкус. Найти бальзамы для губ с высоким фактором защиты от солнца сложно. Но можно. В последнее время они появляются всё чаще, даже в массовой косметике. Часто бренды выпускают скрабы для губ, обычно на основе сахара. Это вещь не самая необходимая, а если губы чувствительные, то и вовсе вредная. Чтобы отшелушить губы, достаточно потереть их ватным диском или салфеткой. Гаджеты и аксессуары. Спойлер. Существуют гаджеты для очищения, омоложения и даже для лечения акне. Применение некоторых из них может заменить походы к косметологу. Некоторые просто бесполезны, а некоторые нужно использовать очень осторожно. Гаджеты для ухода штука скорее факультативная, но иногда они помогают коже выглядеть лучше. В последнее время чаще выпускают гаджеты, которые должны заменить косметолога. Но на деле они действуют слабее и не дают такого серьёзного эффекта, как профессиональные процедуры. Очищающие и отшелушивающие это всевозможные щетки, спонжи, салфетки и полотенца. Предполагается, что они очищают кожу тщательнее, чем руки. Нужно ли делать это настолько тщательно отдельный вопрос. Скорее нет. Но иногда подобные аксессуары могут быть полезными. Спонжи и салфетки помогают лучше вспенивать средства и дополнительно отшелушивают кожу. Самые мягкие спонжи японские коньяку или коньяк. Их можно найти как у дорогих, так и у дешёвых брендов, и все они примерно одинаковые. Barbarian, например, делают особенно большие спонжи, которыми можно умывать не только лицо. Спонжи важно хорошо сушить и не оставлять влажными, чтобы в них не развивались бактерии. Салфетки для умывания можно купить, например, у бренда Versa или того же Erborian, а можно просто вырезать из фланелевых детских пелёнок. Выйдет намного дешевле. Чаще одного раза использовать одну и ту же салфетку не нужно. Лучше сразу их стирать. Два основных вида щёток это обычные с щетинками и силиконовые. Первую электрическую щётку для умывания придумали в Clary Sonic. Сейчас есть масса более дешёвых аналогов, так что можно выбрать ту, которая не бьёт по карману. Пользоваться щётками каждый день не стоит. Они не только сильно очищают, но и отшелушивают даже самые мягкие. Поэтому, если использовать их каждый день, кожа скорее всего начнёт раздражаться и краснеть. А вот раз 2 в неделю применять их можно. Первую силиконовую щётку сделали Fareo, и сейчас есть несколько вариантов разных цветов и размеров. Она гораздо мягче, чем обычные щетки, очищает кожу, но всё ещё сильнее, чем просто руки. Прибор вибрирует, и хотя сложно сказать, насколько это помогает очищению, чувствуется своеобразный эффект массажа. Производитель обещает, что щётка ещё и омолаживает, но особенно рассчитывать на это не стоит. Световые это LED-лампы с красным или синим светом или обоими сразу. Пользоваться такими лампами рекомендуют каждый день по 10-20 минут. Голубой свет убивает бактерии, которые вызывают воспаление. Световую терапию с ним косметологи уже давно и успешно используют как дополнительный инструмент для лечения акне. Бывают приборы точечного воздействия, как Foreo Espada, а бывают для всего лица, как Neutrogena Light Therapy Acne Mask. Они и правда эффективны, но рассматривать их как основной инструмент лечения не стоит. Красный свет обладает антивозрастным эффектом. Есть данные, что он помогает коже производить новый коллаген, но исследований довольно мало. Впрочем, вреда свет все равно не нанесет, поэтому можно попробовать. LED-прибор Spectralight Eye Care Pro специально для зоны вокруг глаз, делает производитель марки «Доктор Деннис Гросс». Он представляет собой гаджет в виде очков. Часто в приборах используют одновременно и синий, и красный свет, как в маске «Ньютроджина». А корпорация «Скин» и вовсе сделала массажер «Оптимайзер Воядж Три Лайт», свет в котором можно переключать. Микротоки. Домашние приборы для микротоковой терапии придумали всего пару лет назад, хотя саму терапию используют уже очень давно. С помощью специальной насадки через кожу пропускают электрические импульсы, которые действуют на мышцы. От этого овал лица подтягивается, а отёки уменьшаются, примерно как после массажа. Потрясающего эффекта ждать не нужно, но это хорошее подспорье, если нужно сделать кожу свежее и моложе. Два самых популярных микротоковых прибора это Newface и Zip. Их применение, конечно, не даст таких же результатов, какие вы получите после профессиональной процедуры, но если пользоваться ими регулярно, то эффект будет заметен. Дермароллеры. Дермароллер это валик с тонкими иглами, который нужно прокатывать по коже, создавая на ней проколы. В ответ на повреждение кожа начинает себя заживлять. Растут новые молодые ткани, и овал лица подтягивается. Дермароллеры различаются количеством и длиной игл. Похожая идея лежит в основе патчей с микроиглами Либридерм. Только в них сразу интегрировали гиалуроновую кислоту, которая благодаря иглам доставляется глубоко в кожу. Дермароллеры можно найти у разных компаний, но косметологи относятся к ним скептически. Чтобы процедура дала результат, иглы должны быть довольно длинными. Только так они смогут достать до дермы, слоя кожи, в котором образуется коллаген. В косметологических салонах используют именно такие, длиной от 1 мм. Дома применять их опасно. Можно занести инфекцию или оставить на коже шрамы. Короткие же иглы просто не будут эффективны. Они помогут доставить ингредиенты косметики глубже в кожу, но есть высокая вероятность нанести ей больше вреда, чем пользы. Не говоря уже о том, что не всем ингредиентам нужно проникать так глубоко. Массажеры. Это, пожалуй, самая большая категория гаджетов. Массажеры бывают в виде роликов, как нефритовые U-Link Rollers или цирконевые Nurse Jamie Uplift Messaging Beauty Roller. Бывают в виде простых плоских камней, как Ayura, Becca Plate Premium. Часто в комплекте с очищающими щётками идут насадки для массажа, которыми удобно пользоваться. Такие есть у Clarisonic и Braun. Массаж и правда помогает подтянуть и сохранить овал лица. И не так уж существенно, каким именно гаджетом пользоваться. Можно и просто руками. Куда важнее делать его регулярно и правильно. А хорошие инструкции легко найти в интернете. Как правило, массажёры, которые ощутимо мнут кожу, более эффективны, чем остальные. Плоские камни и ролики, которыми кожу нужно только слегка гладить, помогут снять отёки, но на упругость кожи особенно не повлияют. Массаж не стоит делать на коже с активными воспалениями и повреждениями и с большой осторожностью на коже с куперозом. И точно не нужно использовать банки для массажа. потому что они делают сосуды ещё более хрупкими. Лазеры. Лазеры для эпиляции выпускают уже давно. О них слушайте чуть позже. А омолаживающий же лазерный прибор для домашнего использования появился совсем недавно у компании Tria, которая специализируется на косметических гаджетах. Выпускается в двух версиях: для лица и для зоны вокруг глаз. Он нагревает ткани в глубоких слоях кожи и провоцирует контролируемое повреждение, так же, как дермароллеры. При этом верхний слой кожи остается нетронутым, и краснота проходит довольно быстро. Этот процесс называется фракционным фототермолизом. Стоит прибор 3S Smooth Beauty довольно дорого, а результаты показываются неоднозначные. Производителю нужно, чтобы прибор не только работал, но и был безопасным, То есть не нанёс коже повреждений и не сделал хуже. Иногда последнее даже важнее. Поэтому, если перед вами стоит выбор между процедурой у косметолога и покупкой домашнего прибора, то лучше отдать предпочтение первому варианту.